Глава 18, в которой заседают в меру упитанные мужчины в самом расцвете сил. Я стоял в магазине хостовара и смотрел на вафельницу. Ну, такая тяжеленькая, из двух створок, с формочками внутри, которые могут оставлять на вафлях или печенюшках оттиски в виде буратино и золотого ключика. Прямо на металле была выбита цена — 4 рубля 80 копеек. Не то чтобы культурный шок, но что-то около того. Было у меня в прошлой будущей жизни – правило. Я не брал кредит больше суммы, которую мог отдать единовременно. Например, 200 долларов на смартфон – да, 20 тысяч на квартиру – нет. Пользоваться тем, что по факту тебе не принадлежит – это было очень в духе моих сверстников и тех, кто помладше. Живи здесь и сейчас. Возьми под бешеные проценты гаджет, который расколошматишь даже до того, как выплатишь за него дикие деньги – приобретив кредит-машину, которая сломается через 5 лет, потому что хитрые производители изначально вложили в нее дефект для стимулирования потребления. Накопить и купить – это было бессмысленное словосочетание в 21 веке. Инфляция пожирала практически любые сбережения, а экономическая нестабильность могла просто взять и спровоцировать заморозку депозитных счетов. Были деньги в банке? Деньги? Какие деньги? Циферки на экране монитора девушки в кабинке за бронестеклом? Ну так все. Додос-атака произошла. Или там технический дефолт, или еще какое умное слово. И нет у вас возможности ваши циферки использовать. А здесь народ еще жил в соответствии с банальной логикой. Цены не росли, по крайней мере пока. Нужна тебе вафельница? Отложи по рублю с каждой получки. Через 4 месяца купишь себе вафельницу. Если есть продажи. Ну да, дефицит имел место быть, и новость о том, что где-то что-то выбросили в продажу, тут же провоцировала очереди и ажиотажный спрос. Но с другой стороны, обилие дорогих штучек-дрючек, шмоток, деликатесов, электроники и косметики на прилавках, при условии, что позволить себе это может не более 30% населения, это разве намного лучше? Вафельница мне была не нужна. Мне была нужна большая турка, джезва, кофеварка, назовите как хотите. «Нет у нас турок», — огорчённо развела руками продавщица. «Не завозили. Хотя, погодите. Галя!» Пришла Галя, красивая полная женщина, и они о чем то пошептались. «Слушайте, а медные турки вас интересуют?» — спросила Галина. «Медные — это очень хорошо». «Так, знаете...» — перешла на шёпот продавщица. «Это лучше у цыган брать. Они к нам в середине июня приедут». «Так вроде к купалью обещали». Сделал знающий вид я. «Так кто не те цыгане, а другие. Знаете, на рынке гаврилицу Молдаванина. Он сапоги подчиняет. Подойдите, спросите, точно в курсе будет». Я поблагодарил продавщиц и пошел из магазина в слегка обалдевшем состоянии. Сначала цены, выбитые прямо на металле, теперь работники торговли, которые сами рекомендуют обратиться к цыганам. На крыльце хвостоваров меня задержал дождь. Первые его капли – Только касаясь раскаленного асфальта тротуаров, тут же превращались в пар, оставляя после себя тот самый запах, предвещающий скорую прохладу и передышку от надоевшего зноя. Было душно, но под порывами свежего ветра духота отступала, ливень набирал обороты. Рядом со мной под крышей стоял дядька в кепке и с беломориной в зубах. Он некоторое время смотрел на мощные струи дождя и шевелил губами, то ли молясь, то ли матерясь. В какой-то момент лицо мужчины... Этого типичного светловолосого полишука без возраста приобрело ожесточённое решительное выражение. Он выплюнул окурок прямо в мусорку, сунул руки в карман и брюк и шагнул под дождь. Шел широко, быстро, и плевать ему было на стихию. И на мокрую рубашку, и на луже по щиколотку. Эдакий храбрый белорусский пофигизм во всей своей красе. Надо ему идти, он и пошел. Только голубые глаза из-под кепки сверкали. Я-то не пошел. Мялся себя под козырьком. «Гера, где ты ходишь?» Накинулась на меня Арина Петровна. «На заседание райкома некому идти». На гидролизном был. Интервью брал у молодых специалистов. Геройские, между прочим, парни. Новаторы, рационализаторы. Представляешь, только-только с учебной скамьи, а уже предложили новый способ утилизации лигнина. Это такие перспективы для района, для нашего коммунального хозяйства в первую очередь. «Белозор, райком партии, заседание». «Рысью! Марш, марш!» Сделала грозный вид моя как бы начальница, и мне ничего не оставалось, кроме как взять под козырек. А еще я вспомнил незабвенный Варкрафт и тамошнего крестьянина, который с очень унылым видом периодически говорил. «Опять работа?» Что может быть хуже нелюбимой работы? Только нелюбимая работа, которая находится на контроле у начальства. Я понял, что шеф будет там же, на заседании, когда мимо меня по улице Ленина проехала редакционная машина а Анатолич посигналил мне приветственно. «Ну и зачем я там? Неужели Глафред сам не может написать пару идеологически выверенных строк по итогам супер-дупер важного мероприятия районного масштаба? Зачем ему Гера Белозор, который жутко хочет есть и спать? И вообще, беспартийный». Здание районного комитета Коммунистической партии Советского Союза представляло собой двухэтажный особняк в стиле сталинского ампира, громадные колонны, портик. Барельефы со снопами, венками, звездами и прочей атрибутикой, статуи подобных женщин в косынках и мужчин с героическими выражениями лиц, взгляд которых был устремлен в вечность. Я расправил рубашку. Зачем-то постучал подошвами ботинок по мокрым от недавнего дождя ступеням и пригладил волосы. Наверное, нужно было выглядеть прилично. Строгий милиционер на входе хмуря спросил. «Вы на заседании?» «Да, да, я из маяка». Пришлось достать из внутреннего кармана пиджака удостоверение журналиста. На вторую этаж по лестнице. Лестница внушала. Мраморная, белая. С высокими ступенями и огромной головой Ильича на площадке. И надписью золотыми буквами. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ни одного пролетария в этих стенах я пока, честно говоря, не увидел. Все больше в меру упитанные дядечки в самом расцвете сил. В плохо сидящих пиджаках и с солидными лысинами. Попадались, конечно, еще молодые и верткие в импортных элегантных костюмах и сверкающих туфлях, но, кажется, эти были еще хуже. Зал заседаний, монументальное помещение, все в темных деревянных панелях и бордовых драпировках с красными креслами и возвышением для президиума. Конечно, портрет Брежнева, а вот Машерова не было. Зато Маркс, Энгельс, Ленин присутствовали в профиль для прессы места были зарезервированы недалеко от кафедры для выступающих у окна в третьем ряду так мы с шефом и устроились несмотря на то что он тоже вроде как входил в райком почти все кресла были заняты ожидали только первосвященника синедриона то есть членов бюро Дубровицкого райкома конечно во главе с сазанцем они появились из малоприметной дверки с драпировкой расселись и процесс пошел я все это видел и неоднократно Вот откуда росли ноги у наших нудных заседаний исполкома и райсовета. Вот где они учились. И им было далеко до своих наставников. В наше время хотя бы презентации на экране показывали. А тут только с листка, только хардкор. И о чем? Казалось бы, какое отношение партия имеет к посевной? Охране правопорядка, летним лагерям, ремонту дорог и новым автомобилям скорой помощи. Оказывается, самое непосредственное. Партийный контроль на производстве никто не отменял. И вообще, партия наш рулевой. Им до всего было дело. Во все они вникали и всех обсуждали. Время от времени звучали знакомые фамилии. Того же Исакова склоняли на все лады, за небывало высокое число беспартийных работников. Вот это. Волкову тоже доставалось. За волюнтаризм и за то, что он излишнее внимание уделяет материальному стимулированию работников, в ущерб просто сознательности и идеологической составляющей. Подумать только, вместо новой ленинской комнаты обустроил буфет для фанерного производства. Это все я слушал и мотал на ус. Как писать подобную дичь, я представлял. Если провести параллели с чиновными посиделками в одной маленькой независимой Синеокой республике, то товарищ Сазанец выразил глубокую обеспокоенность некоторыми недочетами в партийной работе первичной организации УТТ и призвал активнее вовлекать инженерно-технические кадры в коммунистическую агитацию среди рядовых тружеников транспортной отрасли. То есть, как в том анекдоте про кошку, добровольно и с песнями. Уверен, в хозяйстве Исакова скоро начнется настоящий бум по подаче заявлений на вступление в авангард мирового пролетариата. А вот когда принялись обсуждать, почему снизились удои и молока в хозяйствах района, меня стало подрубливать. Но ну, не в теме я был. Лидеры первичек выходили к кафедре один за другим и что-то бубнили. Сазанец их стращал. Названия колхозов и совхозов сменяли друг друга. Оборона страны, заветы Ильича, Новый путь, советская Белоруссия, победзицель, который по всем правилам белорусской мовы должен был быть пероможцей, а с точки зрения русской грамматики – победителем, и многие другие. В общем, шеф уже тыкал перьевой ручкой меня в бок и шипел. «Гера!» «Что случилось?» Все нормально, я слушаю». Чуть не горкнул я, хлопая ресницами, но вовремя осекся, и понизил голос. С этим нужно было что-то делать. Переутомление накапливалось и сказывалось в моменты, когда воля и разум теряли контроль над телом. «Сядьте ровно», — продолжал шипеть шеф. Я сел по стойке смирно, вцепился в блокноты и карандаш, и следующие полчаса мужественно пялился на президиум преданно пожирая глазами физиономию секретаря районного партийного комитета. И в тот момент, когда Сазанец сказал «Заседание окончено, члены бюро райкома останьтесь, остальные свободны», я понял. Понял, на кого он был похож. А точнее, кто был похож на него, как две капли воды. Только лет на 20 моложе и без лысины. Брови, фигура, понебратско-хомоватая манера держать себя с подчиненными, вальяжные жесты. Холодный пот выступил у меня на лице, и сердце, кажется, пропустило удар. «Гера, Герочка-Герань, куда же ты, мать твою, влезаешь?» Я думал, Сергей Игоревич меня вздрючит, но за дверями залы заседания он только хмыкнул, глядя на мою бледную рожу и сказал, «Езжайте с Юрой в редакцию, у меня тут еще дела». Спустившись по лестнице и чуть не зацепившись плечом за нос вождя, мирового пролетариата, я вышел за дверь и принялся взглядом искать машину. Анатолий дремал в теньке, накрыв лицо свежим номером маяка, на обложке которого как раз светились счастье молодые новаторы Сергей Копинский и Александр Лапицкий, инженер-технолог и кочегар, выдвинувший раз предложение по улучшению котлы агрегатов, котельных. «А, Гера, едем? А шеф?» «Остался, там дела какие-то». Я уселся на переднее сиденье. «И как все прошло?» С интересом спросил неунывающий водитель. «Ну, как тебе сказать, Анатолич?» «Называй вещь своими именами. Засада?» «Полная». «Поехали тогда кофе пить, а? В волне делают на песке». А «Поехали». Волна располагалась на самой круче, на выдающейся укреплённой бетоном и диким камнем площадке над Днепром. Здесь был вполне уютный зал. Даже на притязательный вкус завсегдатая провинциальных кафешек века 21-го и просто волшебная веранда с деревянными столбами, белоснежными занавесками, на раздвинутых окнах, с шикарной мебелью и интерьером. А еще стояли целых два бильярдных стола. Вот так новости. Для меня, если честно, бильярд и СССР были понятиями довольно далекими друг от друга. Хотя я вроде как и понимал, что все эти седые живчики, которые на корпоративах лихо орудовали киями и загоняли за один удар по семь шаров в лузы, должны были где-то практиковаться, Но сложить 2 и 2 в мозгу как-то не получалось. Слишком какой-то пафосно-буржуйский вид развлечения, что ли. А еще не складывалась картина с советскими девушками. И зеленым столом, и киями, и шарами слоновой кости. А эта компания-барышень как раз и развлекалась игрой джентльменов. Волей-неволей взгляд задержался на изящном силуэте в довольно легкомысленном зеленом платьице. Его обладательница как раз эдак привлекательно изогнулась, прицеливаясь для удара. «Хороша». «Два по-турецки!» Юрий анатольевич щелчком пальца закрутил рублевую монету по прилавку. От песка на электроплитки электроплитке шел жар. Тетенька с мощными предплечьями поймала монету, широко, как старому знакомому, улыбнулась Анатоличу. Сыпанула из пачки с непонятным логотипом по ложке кофе в каждую из маленьких турочек. Плеснула воды и сунула их в самое пекло. Интересно, для волны турки тоже делали цыгане? Честно сказать, по сравнению с «Кофе будущего», Этот был так себе. Но пивал и похуже. Зато рогалики, местная фирменная фишка, оказались на высоте. Я чуть не заурчал от удовольствия, вцепившись в него зубами, и поначалу не обратил внимания на страшные глаза Анатолича, который отставил кофе и подавал мне какие-то таинственные знаки всем лицом. Обернувшись, я так и замер с рогаликом во рту. Это была Тася, та самая девушка за бильярдным столом, в зеленом платье. «Гера? А я смотрю и никак понять не могу». «Ты или не ты?» В одной руке у нее был кей, в другой — мелок, каким смазывают его кончик профессионалы. «А я девочек на дневной сон уложила и сбежала к подружкам». Тасси и бильярд?» С другой стороны, биатлон — это глазомер. Руки у нее сильные, координация движений замечательная. И растяжка тоже. «Пошли, я тебя познакомлю. Это все наши северяночки». Она изящным жестом обозначила своих подруг. «Товарищ Белозор, нехорошо прятать такие сокровища от коллег». Приосанился старый конь-сивоконь. «Непременно представьте меня!» Таисия, моя соседка, приехала из Мурманска в отпуск к Клавдии Пантелеевне. Юрий Анатольевич, Сиваконь, начальник транспортного цеха, редакции газеты «Маяк», самый нужный и необходимый специалист. Они вдвоем рассмеялись, а потом Тася представила нас офицерским женам. В целом все они были молодыми и симпатичными. Понятно, почему моряки. Уходя в дальний поход, предпочитали отправлять драгоценных супруг в нашу Дубровицу, а не во всякие Ялты и Сочи. Тут из ухажоров или идейные бобыли, вроде Геры Белозора, или старые ходаки типа Анатолича. Не конкуренция бравым ребятам с кортиками. Дамочки охотно приняли разухабистого юморного и сыплющего комплиментами водилу в свою компанию, а мы получили пару минут пообщаться наедине. «В общем, ты полна скрытых талантов», — сказал я. Еще и на бильярде играешь?» «Я еще и на машинке умею», — улыбнулась в ответ она. «На базе было маловато развлечений. Вот мы с девочками как-то в клубе освоили и пристрастились. Даже чемпионат женский проводили». «Ты выиграла?» Перед полуфиналом поехала рожать Аську». «Развела руками она?» «Такие дела. Слушай, Гера, почему мне перед тобой неловко, что ты меня тут застал?» «Э, не знаю. Мне, например, неловко, что я в рабочее время пью кофе». Но есть оправдание. Я уснул на заседании райкома. «Бедненький. А мне почему?» «Действительно, почему? Развлекаешься без меня? Ну так ради бога, что в этом такого? Я тебя не...» «Чуть-чуть я уберегся, чтобы не сморозить глупость, и вовремя спохватившись, вывернулся. Я тебя не этот, который к нам едет, ревизор. Мне главное, чтобы ты была в безопасности. А сейчас у нас 16.30. На дворе светло» и атлетических красавцев, желающих соблазнить тебя, вокруг не наблюдается. «Кажется, один наблюдается», — сказала она. «В смысле?» Я повелся на удочку и, прищурившись, оглядел зал, а потом врубился, что это была месть за любовницу. «А, какая плохая девочка. Ладно, один-один». Хитрющая Тася довольно заволыбалась. Еще бы, провела меня». Анатолич тревожно глянул на часы и сделал такой жест указательным пальцем, как будто что-то раскручивает поторапливал. «Ну, Таисия, желаю вам всех победить и... и увидимся?» «Обязательно». Ее глаза сияли, губы были такими притягательными, и мне дорогого стоило не поцеловать ее при всех. «Вправду жениться, что ли?»